очень любезный Дон Хокин угрюмо ответил Гойя Но уж очень было бы горько если бы отныне я не мог обходиться в дороге без опекунов и провожатых что ж прикажу приготовить для вас большую дорожную карету сказал пираль благодарю вас доктор ответил гойя мне не надо ни дорожной кареты ни экстра почты ни простой почты я найму погонщика мулов — Вызову Хиля, погонщика из Харчевни четыре нации. Он хороший, малый. Накину ему немножко чаевых, и он будет присматривать за мной, особо в виду моей немощи. При виде нескрываемого изумления Пираля Гоя со злостью добавил. — Чего вы так на меня уставились, Дон Хакин? Я не сумасшедший. Я знаю, что делаю. Ему было невыносимо встретиться с женщиной, покинувшей его в беде. Он должен бежать из Сан-Лукора. Это он знал твердо, и также твердо знал, что ему не следует путешествовать со всей помпой, приличествующей первому королевскому живопису Доктор Пираль прав, он должен освоиться со своим новым состоянием. Изучить его особенности, до конца испытать все унижения, связанные с этой немощью, и только потом, полностью сжившись с глухотой, может он предстать перед своими близкими, перед двором и собратьями по искусству. Вот он и поедет через свою Испанию простым смертным и дорогой понемножку привыкнет обнаруживать свой недуг и просить за него извинения. Простите, ваша милость, — будет он говорить по десять раз на день, — я не слышу, я, видите ли, совсем оглох. Кроме того, он не поедет прямым путем в Мадрид, он возьмет много, севернее, и, минуя Мадрид, поедет в Арагонию, в Сарагоссу, чтобы навалиться всем своим горем на Мартина, своего закадычного друга, и, только получив от него советы утешения, встретиться с Хосефой, с детьми с друзьями. Погонщик Мулов Хиль, с которым Франциско не раз перекидывался крепким словцом на Сан-Лукарском постоялом дворе, был настоящий Арьеро, погонщик Мулов староиспанского образца. Понукая Мулов, он таким истошным голосом кричал «Арре! Арре!», что эхо перекатывалось далеко в горах. Услышав, что Дон Франциско нуждается в его услугах, он явился в касса де аро в обычной для его ремесла яркой и красочной одежде. Голова повязана пестрым шелковым платком с видом альгамбры, Кончики платка висят сзади, наподобие косиц, сверху надета широкопалая шляпа со остроконечной тульей, на куртке из черной овчины пестрая вышивка и большие резные серебряные пуговицы, вместо пояса широкий шелковый шарф, фаха, за которой заткнут нож. Синие бархатные штаны, украшенные пестрыми лампасами и серебряными пуговицами, ноги обутые в желтые опойковые сапоги. В таком великолепии предстал он перед Гоей. Когда Франциско объявил ему, что желает отправиться с ним в Сарагоссу, минуя Мадрид, Хиль счел это барской блажью. Посвистал сквозь зубы и с выразительным жестом заметил «О, путь не ближний!» И хотя он знал, что Гоя знакомы местные порядки, он заломил неслыханную цену — 800 реалов. В пять раз больше, чем годовой заработок пастуха. Гоя пристально вглядывался в погонщика Хиля с которым собирался жить одной жизнью целый месяц, и сам он уже не был первым королевским живописцем, а снова стал простолюдином. И вот они стояли друг против друга, один крестьянский сын напротив другого, один бывалый человек напротив другого. И так долго Гойя смотрел на него, ничего не говоря, что Хиль в конце концов сказал — Раз мы собрались к черту на рога, нам без двух мулов не обойтись. Вы у меня, конечно, поедете на Валероса, знаменитейшим из мулов Испании. Он потом и косла Константе, того самого, что сбросил еретика Томаса Требино, когда вез его на костер. Вот ведь какой был праведный осел».